Глава вторая. Он был неожиданно красивым, располагающим из порога и довольно уютным. Дом, в котором мне полагалось жить, и в котором я не собиралась задерживаться дольше, чем на несколько дней. Небольшие обжитые комнатки, чистота и порядок, скромная, но такая домашняя обстановка. Приятная глазу непёстрая вышивка на скатертях и диванных подушках, выбеленные стены. ни обилия собирающих пыль украшательств ни лишнего хлама. Подоконники огромных окон были заставлены южными растениями, мало подходящими для местного климата. Они старались жадно урывать каждый луч солнечного света и цвели всем препятствиям назло. Веяло от них чем-то родным, дом казался тёплым и гостеприимным. Жаль, что на этом плюсы кончались. Полавицы скрипели в такт каждому шагу. Вместо дверей висели шторки, долго колышущиеся от любого прикосновения. Всегда ясно, где я и куда пошла. Цицилия, очень скупая на слова женщина в годах, сразу устроила мне допрос, а по лекарской части так почти экзамен. Хорошо, что я наконец узнала о том, что с её подачи есть шанс отправиться за травами в пустоши. иначе изобразила бы недалекою в плане ботаники, чтобы не загрузили рутинной работой, а её загрузили быстро. Душная подсобка, пробивающая стены пряный запах связки сушёных трав и корешков. Полдня я колдовала над зельями и настоями под бдительным присмотром Цицилии, тщетно пытаясь вывести её на беседу и выяснить что-нибудь полезное о жителях гарнизона. Увы, Она больше спрашивала, чем отвечала. В итоге я выцепила лишь два комментария не по травам. Утешительный, что не надо печалиться тому, в какой дыре очутилась. Буду умницей, через год другой перенаправят в более перспективные края. Выпускное назначение от академии оспорить нельзя, и действует оно пару лет. Зато потом распределяет Ковин, а там учитывают пожелания талантливых магов. В крепости никто подолгу не задерживался. Исключения составляли только она и уже знакомый мне Нестор. Ну и Северин застрял в должности коменданта по понятным причинам. Второй комментарий был у коризненной, что следовало явиться к ней с вечера. Приличные девы по тавернам не шастают, даже магички. Им в обществе дозволялось многое. Всё же их предназначение не семья, а не устанный труд. Во благо империи порой опасной, конечно, девушки с даром выходили замуж и заводили детей, а некоторые приуспевали на этом поприще до окончания академии. Таких распределяли вместе с мужьями, не разлучая, а молодым матерям давали прибавку к жалованию, чтобы на няньку точно хватило. Однако большинство не спешило связывать себя узами брака, и это не порицалось. Магички не девицы на выданье. И вольны распоряжаться личной жизнью, как вздумается. В Блюстине винность тоже никто не заставлял. Да и из академии выпускаются в 20, обычным девам несколько лет как полагается быть замужем, иначе на них смотрят косо, задаваясь вопросом, что с ними не так. А что не так с нами? Ясно магический дар. Он не только налагал массу обязанностей, но и давал определённые привилегии. Помагов в империи рождалось ничтожно мало. Цицилия считала, что это не повод попивать вино в компании нетрезвых стражей. Я престыженно опускала глаза на стол с разложенными травами и отвечала, что хотела отдохнуть с дороги. Хотя где приличие, а где я? Нет смысла думать о благопристойном поведении, когда любой день может стать последним. Нужно было успеть сделать всё, включая то, что мало кто сочтёт приемлемым. Незадолго до обеда я начала сбиваться во время сортировки трав и путаться в рецепте лекарственного настоя. В меру, чтобы сошло за переутомление, а не глупость. Цицилия недовольно подцокала языком и отправила меня к мяснику за курицей к обеду. Дотошно объяснила, какую брать, потому что этот ушлый тип вечно наровит подсунуть худосочную тушку нетребовательным покупателям. Возможность прогуляться по крепости была мне необходима как воздух. Я оделась потеплее и опрометью кинулась на улицу, заранее зная, что в отведённые цицирией полчаса не уложусь. Скажу, что разглядывала окрестности и или в храм высших сил заглянула помолиться. Кто станет проверять? Днём гарнизон выглядел приятнее, Немного распогодилось, небо посветлело, на стенах играли блики, солнце ярко светило в глаза, но ни капли не грело. Я неспешно вышагивала, подмечая любую мелочь, ведущую на крепостную стену лестницу безохраны, высоту башен. Вряд ли придётся отсюда удирать, но и такой вариант исключать не стоит. Мне нужно в пустоши. Не возьмут в отряд, пойду сама. Просто это будет сложнее. Догуляла я до самых ворот, застав смену караула. Досрочную, судя по всему. Панурова и нездорово бледного стража отчитывал Северин, объясняя, что нечего с вечера в таверне перед сменой заливаться подозрительным пойлом, чтобы потом каждые 5 минут в отхожее место отлучаться. Интонации у коменданта были жёсткие, ядовито-сарказма через край. Со мной вчера он ещё милым был. Закончилась отповедь заявлением второму стражу, что тот тоже идёт домой, уступая место новой смене. Поскольку тот Мак, причём сильный, и Северин берёт его в завтрашний внеплановый патруль в пустоши Вылоска, уже завтра отличная новость. Мою удачно сливающуюся с телегой персону заметили, хоть стояла я далеко. Внимательный Я заинтересованно уставилась на дуванчик, проросший между каменными плитами, краем глаза, наблюдая, как Северин приближается, спокойным, но быстрым шагом, не сводя с меня пристального взгляда. Когда коситься в его сторону украдкой стало невозможным, я повернулась к нему и почтительно кивнула. Он остановился в 3 футах от меня, спрятал руки в карманах камзола, обыкновенного здесь, тёплого и неприметного. Ни командирского мундира, ни хотя бы одного знака отличия коюху высших магистров имеется множество. Обозначать свой статус и зачем, раз на гарнизоне все знают всех. А на регалии и ему побоку, особенно дарованные императором. Да и столь мало притязательная, не вычурная простота Северин ушла в облике сквазила стать, которую не требовалось с чем либо подчёркивать. Интересно. Его во дворце научили так держаться или это врождённое? Ты уже у Цицилии? осведомился он. Всё в порядке? Да, с утра травами занимались. Теперь она к мяснику вот послала. Его дом в другом конце крепости. Знаю, ответила я с невозмутимым видом, будто меня не подловили. Гуляю. Неголодная, значит. Северин выразительно глянул на башенные часы. стрелки которых неумолимо предвещали скорый обед. Хотя, если и задание к ужину, то такими темпами как раз успеешь. Пока не голодная, пожала я плечами. На завтрак был сытный салат из адуванчиков, надеюсь, не из этих. Я хихикнула, глядя на жёлтую адуванчиковую макушку внизу. Он едва заметно поморщился. Знаю наверняка, Ни что так не уизъвляет в реакции на твои насмешливые слова, как их полное непонимание. Вечером у Софии дома карточная игра состоится, сообщили мне с несходительно. Это наша швея. Ты интересовалась, чем здесь весёлым заняться можно. Загляни туда. У неё обычно собирается много народа. Замечательно, обрадовалась я по-настоящему. Где полно народа, там полно сплетен, а ты там будешь Северин удивлённо повёл бровью, словно спрашивать у него подобное было странно. Чтобы суровые коменданты и тратили время на ерунду, когда из-под носа стражи пропадают им рута из запретных чар? Я бесхитростно взмахнула ресницами, не ловя намёка и с упрямством, ожидая ответа. "Нет", дал он его. "Я занят. Уж не расследованием ли загадочной гибели Симона злой рок какой-то преследует?" снова потерял подопечного и снова от тёмного проклятия. При императорском дворе Северин был личным охранником правящей семьи, а конкретно Анелии, той самой. После её смерти от болезни, как было объявлено публично, его и сослали. Не за то, что не доглядел за принцессой, мне рассказала бывшая придворная прорицательница, ушедшая на пенсию преподавать в академию на юг. Потрепаться она любила, даже не зная, толком о чём рассуждает. Типичная предсказательница будущего. Поток слов, а полезного крупицы и тень не разглядишь, если не понимаешь, куда смотреть. О проклятье ей не было известно, в отличие от Северина, который постоянно находился при Анелии и не мог не видеть её состояние. Но напрашивался вывод, что он не был в курсе провалившейся попытки исцеления принцессы ценой чужой жизни задавал неудобные вопросы про гибель приставленного к ней жреца и требовал детального расследования. Император отказал, либо догадался при каких обстоятельствах погибла дочь, либо знал, поскольку их семья связана с культом. В обоих случаях им ни к чему, чтобы неприглядная правда вылезла наружу. Северин не прислушался к настойчивым просьбам оставить эту историю в покое, упёрся и огрёб назначение в самый далёкий гарнизон. Такой принципиальный или дело было личным? Поговаривали, что с Аннелией его связывал не только долг, а нечто гораздо большее. Понятия не имею, насколько правдивы слухи и мои рассуждения. В любом случае, лучше изображать дурочку и держать ухо востро, отыскать то, зачем приехала, и прощайте, Север и Северин. Так ты и к ужину не успеешь, сказал он ехидно. И я поняла, что задумалась слишком надолго. Стоя напротив него и сверля невыразительным, к счастью, взглядом, будто тебе что-нибудь нужно? Да, в твой отряд, пока ты не получил ответ из академии и не понял, что я самозванка, потому что никого к вам не направляли, и никакое невияны в этом году не выпускалось. Да и моё прибытие во дворец по распределению скоро заметят. К моим поискам подключится не только Ковен, но и надзор. Вслух я произнесла другое: очень радостно и благодарно. У меня всё есть. Спасибо за заботу. Северин прикрыл глаза, словно моей нарочитой жизнерадостностью ему попало по голове. Я мознула по Адуванчику прощальным взглядом и удалилась искать мясника. Испытывать терпение Цицилии сейчас всё же не стоило. Оставлю это на ночь. С мясником мне повезло, оказался чрезмерно общительным мужчиной, почти круглым и щепетильно опрятным, никакого вам окровавленного фартука. Полезнокомится, вываливая такое количество слов, что пришлось напрячься, чтобы вычленить из их потока дельные Он посочувствовал мне по поводу назначения сюда и пожаловался, что сам в этой глуши лишь от того, что на родном Востоке погряз в долгах, а заработав в гарнизоне, империя оплатит втрое, к тому же снимает все штрафы, наложенные судом за просрочку выплат. Трудиться на севере ему осталось немного, через пару месяцев расплатится. Вот уж действительно, никто не селится тут добровольно. Худасочную тушку мне подсунуть попытались, ещё и не первой свежести. Куда же без этого? По-моему, птичка скончалась от старости и была завидным долгожителем. Скандалить я не стала, объяснять ему, что он не прав, тоже. Сделала скорбное лицо и обранила, что Цицилия меня убьёт, если плохую курицу принесу. Ну а вы добрый человек, сразу видно, и не весть что не подсуните, поэтому я спокойно Месник тут же вырвал из моих рук птичку, старушку, и притащил другую, свежую и настолько упитанную, что тяжело держать было. Ласково потрепал меня по плечу и щедро поделился мнением о Цицилии. Чопорная баба, которая живёт здесь целую вечность, шуток не понимает и за стены крепости носа не кажет, как заговорено ей там. О причинах заговоренности он мне был осведомлён. Узнала лишь, что приезжие девушки и женщины у главной целительницы жили регулярно. Конечно, настолько регулярно, насколько тех присылали в крепость. Все выли от её строгости и бескомпромиссности, умоляя коменданта поселить их хоть в хлев, лишь бы от неё подальше. Последняя, гарнизонная повариха Теша, съехала в пристройку позади скотного двора и была счастлива. Но ну, будь я не в образе скромной девы, а собой, от нашего совместного проживания взывала бы Цицилия, так что высшие силы к ней благосклонны. Непринуждённо болтая, я расспросила и о других целителях. Тех троих, кого брали в вылазки в пустыши. Один из них, Стефан, ничего не смыслил в травах и путал даже специи к мясу. Отлично, его вычёркиваю. Оставшиеся двое были толковие, звали их Аарон и Витан. Первый молодой парень, являлся завсегдатаем таверны. Второй был постарше и мужем швеи Софии. Я наверняка встречу его на карточной игре. Славна. На обратном пути я задержалась на тренировочной площадке. Пустой, посреди которой ободранный котяра терезал пойманного воробья. Он-то мне и нужен. Не воробей, конечно, а кот. Я подманила его кусочком куриной кожи и, угостив, довела до дома Цицилии. На крыльце он дал себя погладить и улёгся у груды подгнивших, накрытых тряпкой ящиков. Надеюсь, будет держаться неподалёку в надежде на добавку. Цицилия отчитывала меня за опоздание всё то время, что варила суп. Умолкла потом лишь потому, что сочла его достаточно наваристым, а курицу нормальной. Атабедов мы вернулись в подсобку, где провозились с травами и настоями до вечера. Я старалась, заслужив похвалу и дозволение, провести остаток дня по своему усмотрению. Не уверена, что мне требовалось дозволение, но покорно поблагодарила и сообщила, что схожу к Софии на игру. Прежде чем выйти из дома, заглянула к себе в комнату. Захватила из дорожной сумки маленькую, наполненную прозрачной жидкостью склянку и два пакетика с сухим, перетёртым до состояния трухи зельем. Их спрятала в рукавах, склянку в карман платья. Главное не перепутать, кому что предназначено, иначе придётся реализовывать вариант с лестницей на стену и прыжком с башни, а это экстремально и непонятно, где потом брать лошадь. Моята в конюшне при таверне София была радушной хозяйкой и ничуть не смутилась тому, что я пришла без приглашения. Наоборот, обрадовалась, что новенькая жаждет свести знакомства. Гостей в тесном зале набилось человек 15. Диванов, кресел и стульев на всех не хватало. Принесли табуреток с кухни. Кое-кто сидел прямо на полу. Мне уступили место на диване. Выдали чаю и плюшек. Правила игры были простые. Вытягиваешь карточку и в зависимости от своей очереди объясняешь, рисуешь или изображаешь, что на ней написано. Забавное выходило действо, по ходу которого просыпалось сожаление, что Северин в подобном не участвует. Посмотрела бы я, как он изображает дымоход Ослика или вареник. Мне попалось слово мак. Я честно сказала, что это при меня. Получила с гору версий комплиментов вроде красавица. Милые люди, даже хорошо вечер провела. В конце игры 2/3 гостей разошлись по домам. Остались подружки Софии и её муж. Хозяйка заварила всем ещё чаю. Витан наконец надкусил плюшку со своего блюда, на которое я просыпала тайком щепотку спрятанного в рукаве зелья, пока бегала по залу и махала руками, изображая мельницу. Даевон быстро побледнел и удалился, сказав, что устал, а ему завтра рано вставать. В патруль выбрали его. Хорошо, если так. Не поедет. Усталость это первая стадия, под утро будет вторая. Мы остались в угубо женской компанией. Вчетвером. Это был праздник сплетен, пересудов, обсуждений всего и вся. Я развесила уши, попивая чай и подогревая беседу ахами да вздохами. Участвовала в ней немало. То и дело просили: "Невьяна, расскажи про Юг, а про академию, а про выпуск из неё. Правильно я имя выбрала? Выходила откликаться своевременно". "Невьяна, Сияна", звучит похоже. Пусть последние 5 лет я Дарина никогда не чувствовала себя ею. Да и нельзя забывать, Кто ты есть? На третьей кружке чая болтовня неминуемо коснулась мужчин. Мне в подробностях изложили, какие стоят внимания, а какие нет. Свободных дев среди нас была половина. Я и Марийка из гончарной мастерской. Она-то издала щедрое явки и пароли, сказав, что всё равно уезжает скоро, отработала в крепости своё. Я с азартом кивала. Особенно интересуюсь магами из стражи, с которыми могла попасть в отряд. Когда меня предупредили: "Северина в расчёт не брать". Я поперхнулась чаем на фразе: "Он хороший, но тут дохлый вариант". Не надо мне дохлых вариантов, а так-то да, хорош. Мне, кстати, всплыли воспоминания о рельефных мышцах под рубашкой обладатель, которых, как выяснилось дальше, ничейный. Одинокий и неприступный, аки его крепость, пока я откашливалась, София поведала. Он уже год как полностью в работе весь, ничего его, кроме пустошей, не волнует. До того была у него в крепости девушка. Марейка подняла чашку, смешно оттопыривая мизинец. Из боевых магичек. Зазнайка, надменная особы и карьеристка, фыркнула третья в нашей компании. Анна, ответственная за чистоту полов в башнях, Она круто оплошала в каком-то расследовании и в наказание угодила сюда. Через 3 года получила распределение обратно и отчалила. Бросила его, выходит, вывела я. Решила, что мужчин вокруг много, а карьера одна, развела та руками. Да уж. Северина тянет на холодных проблемных стерв. Что это? Что? Анелия? Разговор зашёл про отъезды и вылился в фантазии на тему того, кто куда отправится, вырвавшись из гарнизона. Спросили и меня, прямо в лоб, где бы я хотела жить. Честно ответила, что не знаю. Сотню раз думала над тем, в какие дали стоило бы сбежать, да и не существовало их, безопасных мест. Внутри империи точно, а за её пределами жизни почти не было. Западное королевство омывало заливом, переходящим в бескрайнее море. Есть ли что по ту сторону, никто не знал. Генииcы рвались исследовать, уплывали и пропадали без вести. Сомневаюсь, что находили столь волшебный край, которым не хочется делиться, и жили там счастливо. Юг плавно переходил в пески, раскалённые и пустые. К восточному королевству примыкали горы крутые, высокие, непроходимые, а север пустоши и дикие племена, а за их владениями гиблые места, которых даже звери чураются. Бежать куда-то, чтобы сдохнуть это я и здесь могу. Но нет. Разберусь со своим даром, Велезаром, а потом обоснуюсь в каком-нибудь месте. Неважно где. Лишь бы живой Посиделки закончились поздно, в самое подходящее время для визита в таверну. Да простит меня Цицилия, но шанс застать там Аарона важнее её благосклонности. Очень надеюсь, что он привычно пьянствует. Наведоваться к нему домой будет подозрительно. Компания в таверне собралась большая и шумная, вся за одним столом, точнее, за несколькими сдвинутыми Одинокие посетители были, но на молодого мага не тянул никто. Я не спешила подсаживаться туда, где наверняка был и Аарон. Посидела в грустной задумчивости одна, пока сами не позвали. За столом и познакомилась с ним, вторым гарнизонным целителем, смазливым на физиономию и не бывало собранным для того, кто пришёл залиться элем. Да и не шибко он заливался, сидел с единственной кружкой и гипнотизировал её, будто тренировал силу воли. Я цыдело по глотку вино и закидывала его через стол вопросами о Северной академии, которую он 5 лет назад окончил. Не забывала стрелять глазками и жеманно поправлять воротник платья. Гарон предсказуемо уселся ко мне ближе, не догадываясь, что София с компанией знающих дев его забраковали как раз из-за пристрастия к выпивке. Собственно, за пьяный безобразный дебош он в крепость и загремел. Пока мы с ним сравнивали различия в обучении магов на юге и севере, а я стойко делала вид, что витающего вокруг перегара не существует, в его кружке осел щепотка зелья из другого пакетика. Переживая, что допивать Арон не станет, я подняла свой бокал и эффектно, опустив ресницы, произнесла: "Ну что, за знакомство?" Он, конечно, не отказал и как приличный человек осушил по такому поводу кружку до дна. Я то же самое проделывать не рискнула. Невинно закашлялась, мол, вино слишком крепкое. Поболтала с ним ещё немного, чтобы не вызывать подозрения в внезапном уходом. Ильиша за полночь спохватилось, что Цицилии станет обо мне беспокоиться. На крыльце её дома я достала из кармана склянку, откупорила. Выпущенные в воздух пары вскоре вызвали реакцию. Из-за тёмного угла раздалось бешеное мяу. Кот выскочил с безумными глазами, потёрся о мою ногу. Я ласково отодвинула его, спрятала склянку и быстро вошла в дом, закрыв перед кошачьей мордой дверь. Цицилия не беспокоилась, рвала и метала из-за моего позднего возвращения и того, в каких злачных местах я пропадала. Унюхала, что немудрено, и куда только её скупость на слова делась. Теперь силу воли тренировала я, глядя в пол и пристыженно вздыхая. ссориться с ней сейчас нельзя. Следующим пунктом значилось другое. Высказав мне всё, что она думает, Цицилия удалилась к себе в спальню, а я юркнула в подсобку с травами. Половицы подла скрипнули. Бдительная хозяйка рявкнула: "Что ты там забыла? Поработать на ночь глядя вздумалась?" "Нет, комнату перепутала. Извините. Дом-то для меня новый, и я истоверна на веселе, как она думает?" Прежде чем выйти, я капнула из склянки на связку трав на тумбочке. Готово. Дальше на кухню. Забраться аккуратно на подоконник, открыть форточку. Опять запутала. Раздалось из спальни целительницы раздражённое: "Да чтоб её! Водички захотелось. А то", прошипела целительница. "Мало мне Арона. Так ещё это. Водички я попила". Шумно повозив стаканом по столу, Поля пошла в свою комнату, переоделась в ночную рубашку, забралась под одеяло. Засыпать не стоило, всё равно это было бы ненадолго. Грохот из подсобки донёсся знатный, сопровождаемый звоном упавших банок, треском и истошным мяуканьем. Цицилия подорвалась из спальни, скрип половиц сообщил, что побежала в подсобку. Я выждала минуту и высунулась в коридор, где столкнулась с ней. В накинутом халате со зверским выражением лица и веником в руках, она пыталась прихлодывать уворачивающегося от шлепок кота. Я громко взвизгнула. Цицили отвлеклась на меня. Кот воспользовался ситуацией, скользнул между моими ногами, укрываясь от её веника, и рванул на кухню. "Годёныш!" прикрикнула она, препуская за ним. "Как он сюда попал?" Ответ ждал её на кухне. В открытой форточке как раз мелькнула филейная котовья часть. Спася. Молодец. Кто окно трогал? Цицили упёрла руки в бока, не выпуская веника. Я отрицать было бессмысленно. Мне душно было, душно ей было. Этот гадёныш за тебя в дом пробрался, погром в подсобке устроил, связку самой редкой травы раздербанил. А она мне завтра нужна для защитных зелий. Знаю, специально именно её выбрала, чтобы кошачьего настоя капнуть. Он их сводит с ума, а человеческому нюху недоступен. Открывательница. Цицилия угрожающе подняла веник, удружила. Я всхлипнула, обхватила лицо ладонями и разрывелась на взрыв. Слёзы покатились крупные, солёные. Цицилия опустила веник, Простите, выдавила я между рыданиями. Я не желала вам неприятностей. Вы меня теперь ненавидите, да? Умоляю, позвольте всё исправить. Я больше окно не трону никогда-никогда и в таверну не пойду. Мне так грустно было. Вот и пошла. Мне не нравится эта крепость и этот север, и всё вокруг. Тут холодно, одиноко, и солнца мало, людей ещё меньше. Я, я О, брат, -нахотчу. Мои плечи дрогнули, слёзы хлынули потоком. Цицилия приблизилась, погладила меня по спине, приговаривая: "Ну чего ты, глупая? Молодая же, вся жизнь впереди. Пара годиков тут не приговор. Подумаешь, в глушь распределили. Потерпи, всё проходит, и это пройдёт. Будешь потом с юга изредка вспоминать, если захочешь". Она неплохая тётка-то. Зря мне сник, наговаривал. Я утёрла мокрые щёки, шмыгнула носом. Цицилия напоила меня успокаивающим настоем и отправила спать. Впору было чувствовать себя последней скотиной за отведавших нехороших зелий Витана и Аарона, за испорченные травы, заполучившего веником кота. Но ни с кем из них не случилось ничего непоправимого. А когда Велизар меня убьёт, Это будет навсегда. Разбудили меня половицы. Цицилия встала рано. Я присоединилась к ней на кухне, помогла приготовить завтрак, а затем прибраться в подсобке. Мало что пострадало, кроме тех трав. Едва управились, во входную дверь требовательно постучали. Никаких сюрпризов. Северин Хмурый, как сегодняшнее небо, что с твоими целителями творится? осведомился он с порога. Один отравился и в лёжку лежит, другого добудиться не могут. Перепил так перепил. Беру Стефанов патруль. Дочку молочника сегодня лечи без него. Стефана. Она недовольно поджала губы. Мне запас трав нужно пополнить срочно, а этот непутевый не отличит одуванчик от мухомора. Ее непричастно выглянуло в коридор, встала на пороге и приветливо помахала Северину, но он словно и не заметил. Других вариантов не вижу, отрезал мрачно. Нам выезжать пора. И Стефан, единственный, кто на ногах сейчас твёрдо стоит, а тебе с нами ездить нельзя. Интересно. Почему? Её бери, Цицилия кивнула на меня. Она в травах разбирается неплохо, соберёт мне моя хорошая. даже самой предлагать не пришлось. Сориентировавшись, я изобразила удивлённый ступор от такого предложения. Северин мотнул головой. Исключено. Не в яна третий день здесь. Исключено, чтобы стража без запаса охранных зелий осталась, в тон ему возразила целительница. Он наконец посмотрел на меня. Мельком, правда. Затем повернулся к ней и ответил: "Она не готова. Тут не подготовишься", бросила ему Цицилия. И подойдя ко мне, заглянула в глаза. Ты не боишься так скоро в пустоши идти? "Я", произнесла я сбивчиво, в меру с затаённым испугом и бравой храбростью. "Очень хочу быть полезной. Справлюсь, не сомневайтесь". Северин тяжело вздохнул, будто его припёрли к стенке. Я затаила дыхание. "Ну же. Ладно", процодил он. "Есть. У тебя 10 минут". И выезжаем, добавил сухо и пообещал Цицилии: "Я за ней прослежу. А вот это лишнее".